Челюскин шел по чистой воде, наслаждался покоем. Одиночество в этих слабых условиях никого не пугало. За первую половину сентября проскочили море Лаптевых и добрую часть Восточно-Сибирского моря. Бабушкин с постоянной частотой вылетал вперед для разведок. Возвращался сияющий. Море снова ласково зовет нас вперед. Оно гостеприимно и безопасно. В один из полетов с ним отправился Шмидт. Курс их лежал на остров Врангеля. Самолет взял на борт небольшое количество продуктов. Но самое важное, Шмидт вез радостные вести. Людей на полярной станции скоро сменят. Челюскин вскоре должен был значительно опустить, выгрузив на Врангеле ученых, печников и плотников. Отто Юльевич вернулся из полета во всегдашней своей манере. Яркий, веселый, пышущий оптимизмом. По Бабушкину наблюдалась другая картина. Летчик чего то помрачнел. Не успел Шмидт опустить ногу на палубу, его тут же окружили члены экспедиции. И пока он отвечал наградам обрушившиеся расспросы, Воронин отвел в сторонку Бабушкина. — Ну что, Михаил, рассказывай. Летчик выждал секунду, негромко начал. Хреновые наши дела, Владимир Иванович. Впереди все льдами заволочено, сплошняком лежат. Бабушкин, несомненно, являлся человеком образованным. В то же время он не гнушался простым словом. Оно не было для него вычурным. Лепилось одно к другому естественно, ведь пилот и сам был выходцем из народной толщи. Воронин удивления не выразил, точно знал, так оно и будет. Спокойно спросил. Откуда кромка начинается? Можно сказать, от самого Врангеля. Там люди думают, что Челюскин — это ледокол, потому Шмидту поверили. Ждут нас. На станции людям бояться нечего. Зимовали четыре сезона, и еще один перезимуют. А вот как нам быть? По-хорошему бы зайти в Чаунскую бухту, на прикол стать, Зиму переждать. Все лучше, чем посреди моря нас льды застигнут. Рассуждал вслух Бабушкин и, украдкой кивнув на Шмита добавил. Но он же никогда не согласится. Воронин кивнул. Да, в бухте зимовать было бы удобнее, чем в открытом океане. Топлива и продуктов хватит, пресная вода, правда, на исходе, но скоро ляжет снег. Главное, нет плавучих льдин, в бухте нас не затрет и не раздавит. К тому же тут мы на месте, если понадобится срочная помощь, «Нас быстро отыщут. А океан?» «В океане мы хуже иголки в стоге сена». Потом Владимир Иванович кивнул в сторону Шмидта. «Не для того он протащил нас три четверти пути, чтобы теперь в сторонку свернуть». Пилот с печальным видом констатировал в полголоса. «Загонит нас этот харизматичный туда, где Макар Телят не пас, а точнее, где белые медведи по-большому ходить боятся». Через два дня Бабушкин снова вылетел на разведку. По возвращении Шмидт ждал его в своей каюте. Там же сидел и Воронин. — Говорите, Михаил Сергеевич, как обстановка? — Хуже, чем на Медне, — сурово ответил пилот. — Льды нам навстречу несутся. В Рангеле уже кругом сковали, и все ползут, ползут. — И что, прямо сплошное месиво? Без всяких разрывов? — удивился Шмидт. — Прорывы есть, но это сегодня. Что завтра будет, никто не скажет, и вряд ли в нашу пользу обстановка изменится. Шмидт больше ничего не спрашивал, надолго задумался. Воронин и Бабушкин тоже молчали. — Я считаю, что до Берингового пролива Челюскин все же в силах дойти. — Наконец сказал Шмидт. — А там навстречу нам выйдет ледорез Литке и проведет через опасные участки. Воронин стремительно охватил пятерней лоб, сдерживая голос, проговорил. «Отто Юльевич, вам же известно, что Литке в аварийном состоянии после двух лет зажатия во льдах». М -м, «Пусть Литке переживает сейчас не лучшие свои времена», — согласился Шмидт, «но он на плаву, а значит способен выполнять поставленные перед ним задачи». «Литки прорвется к нам в случае необходимости. Выручит, если что», — уверенно закончил полярник. Осталась позади Чаунская бухта, где чуть больше месяца назад высадилась очередная экспедиция. На берегу моря было проведено первое партийное собрание и объявлено основание поселка Певек. В тихой естественной гавани уже возводились бараки для рабочих, ученых-полярников, горняков, специалистов по цветным металлам, рудокопов и прочих покорителей Севера. В легкой дымке таял голый, лишенный деревьев берег. Тянулись рыжесерые, щахлой травой, покрытые мхами и лишайниками камни Чукотского Нагорья. Светлыми пятнами скользили по склонам стада оленей. Промов попросил у Старпома дальнобойный бинокль, часами вглядывался в пустынный берег, вот-вот готовый совсем исчезнуть из виду. Показался небольшой поселок из одноэтажных домиков. На высоком флагштоке велось красное полотнище. У берега стояли баркасы и моторные лодки, раскинулись рыболовные снасти. Лебедки с щалками и крючьями широко расставили свои столбы-треноги, ходили по твердой земле мужчины, Добытчики морского зверя, промысловики-охотники. Неслышно скрипели лебедки, заглушаемые криками чаек, плеском волны, оборт и работой самого Челюскина. Поднимали разделанную тушу убитого кита. Борис подкрутил барашек бинокля, настраивая резкость. Стал различать лица, местные, чукотские. Рядом с перевернутой кверху дном лодкой лежала китовая челюсть, обмотанная стальным тросом. На густом ворсе внутри челюсти лежал промысловик в высоких сапогах выше колен и рыбацкой непромокаемой робе. Попыхивал папироской. На голове его промов разглядел восьмиклинную кепку, какую обожают носить сельские механизаторы и трактористы. Лицо улыбчивое, славянское». «Поселок назван в честь первопроходца Биллингсом, но у Чукчи есть другое название», — услышал Промов у себя за спиной. Он обернулся, узнал гидрохимика Лобзу. Борис слышал про него, что тот участвовал в прошлогоднем походе на ледоколе сибиряков, уже проходил этими местами и поэтому заинтересованно спросил. Какой же имя дали поселку аборигены?» Они зовут его Вэлкэран, что означает «жилище из челюстей кита». Когда чукчи пришли на эти места, они нашли эскимосские землянки с остатками плавников и костей этих гигантских левиафанов. Промов почувствовал настроение собеседника. Задумчиво произнес. «Время перемелит и нас. Жует своими костяными челюстями». Останутся лишь заброшенные землянки и осыпь ржавчины от наших сгнивших кораблей. Вторил ему Лобза. Промов протянул гидрохимику бинокль. Тот легким взмахом от предложения отказался. Борис снова прислонил окуляры к глазам. Поселок таял вдали. На его окраине, высохшей рыжей траве, возилась стайка детей. Они копошились у затянутого кустами скелета. Выбрасывали в сторону крупные кости, будто искали что-то ценное. Один мальчишка ухватил фрагмент хребтового звена величиной с огромную сковородку, держа его за выпуклый зубец. Глянул на мир через сплюснутую, напоминавшую прищуренное око, дыру позвоночного столба. Он навел свое орудие на проплывающий Челюскин, и Промову показалось, что они встретились с мальчиком взглядами. Помолчав, Борис снова спросил, «Как вы думаете, Павел Григорьевич, эти люди стали счастливее от того, что мы принесли им цивилизацию?» Гидрохимик сразу же отозвался, «Не спорю, да и ни один охотник не станет спорить, что пневматическим гарпуном со стальным тросом бить кита гораздо сподручнее, нежели гарпуном костяным, и ходить в море с мотором тоже удобнее». Он надолго умолк, то ли подбирая правильные слова и формируя мысль, то ли размышляя, стоит ли ее говорить столичному корреспонденту, едва знакомому человеку. «Но», — зазывал его Промов, снова вернуться в разговор и терпеливо ждал. «Но это примерно как наш крестьянин, ушедший со своих тощих тверских земель в город, от тяжелого труда, от выживания в невыносимых условиях, неприспособленные для земледелия полосы к простой рабочей смене и ежемесячному пайку. Наш русак тоже сбежал поближе к цивилизации, но стоит ему напомнить о его родной деревне и увидите, глаза его наполнятся соленой водой. Борис согласно закивал головой. — Чего далеко ходить? Возьмем нашего плотника Якова Кудряшова. — Да... Неожиданно для Промова перебил его гидрохимик. «Мы несем народам Крайнего Севера культурную революцию. Их вывозят в цивилизацию, им дают образование. Но не забираем ли мы часть их культуры? Не вытесняем ли ее? В идеале было бы, чтобы здешние народы узнали всю общую культуру, но при этом не утратили своей». Промов уже не пытался влезть со своими комментариями, просто слушал и запоминал. Слыхали историю о том, как пару лет назад в одном из районов на западном берегу Аби местные народы чуть было не подняли восстание. Дождавшись отрицательного мотания головой, Лоб запродолжил. Явился в район наш этнограф, а с ним комиссар. Раз мы у себя церкви валим, так и здесь следует идолов уничтожить. С борта парохода спустился Форд Зон на железных колесах. Он прошел через вечную мерзлоту к туземным капищам, вывернул из земли священные камни с петроглифами каменного века и раскрашенных оленей кровью истуканов. Мигом пошли катаклизмы, бедствия, голод, болезнь и парша на оленьих стадах. Как же реагировать аборигенам? Любой дурак свяжет эти два события. Пока мы чтили и не давали в обиду наших богов, у нас все было в порядке. Как же им не бунтовать? Может быть, мы больше забираем у них, чем приносим в дар? Борис ожидал, что вопросы эти риторические, и не торопился отвечать на них, боясь снова прервать лобзу на полуслове. Ученый молчал, явно ожидая реакции от своего собеседника. «Возможно, вы перегибаете, Павел Григорьевич», — деликатно заметил он. «Вот американских индейцев выжгли огненной водой, порохом и болезнями, загнали их в резервации, а мы, всякому малому народу, кто насчитывает тысячу человек, придумали персональный алфавит под их туземные языки». «Знаю, друг мой, все знаю. Тяжело спорить с образованным человеком». Кантов учат на зоотехников, ветеринаров и рулевых мотористов. Пытались им навязать иные профессии, но в стойбищах они без надобности. Э, «Вы знаете, я вам советую поговорить с матросом Масоловым. Могу составить протекцию, познакомить вас». Э, «А для чего мне этот матрос?» — удивился Промов. «Я наблюдаю за вами, Борис» а вы наблюдаете за всеми остальными. Это от меня не скрылось. Возможно, вы составите после нашей экспедиции некие путевые заметки, не так ли? Мечтал, что и мне, старому Ворчуну, будет там отведена пара строчек, но поборол свое тщеславие. Дело в том, что этот самый Масолов носит среди своей братьев странную кличку. Матросы зовут его Дьячок. Я стал осторожно выпытывать. Не у самого Масолова, конечно, а у его товарищей. И выяснилось, что буквально несколько лет назад, когда уже вовсю гремел безбожник на всю страну и шла активная борьба с дурманом веры, этот самый Масолов ездил по Аби в компании какого-то священника и вешал на хантов крестики. Промов Взглянул на гидрохимика с великой долей скепсиса, даже не пытаясь его маскировать. «И я сначала не поверил», — значительно поднял вверх свой взгляд Лобза. «Но сам Масолов этой истории не скрывает, даже утверждает, что понес заслуженную кару и отбывал два года в лагере особого назначения. Добавляет при этом, мол, «послали меня на Соловки». Грехи перед хантами и всей советской властью замаливать. Вот такая история, Борис. Поговорите с Масоловым, если будет ваш на то интерес. Борис от души поблагодарил гидрохимика, зашагал по палубе, рассуждая. Да уж каких только судеб не боюкает в своем череве Челюскин. Воистину, но и в ковчег. А каких жизней насмотрелся этот самый Масолов, отбывая наказание. В слоне. Страшно представить. Вот куда тебе нужно ехать за историями промов. Там такого наслушаешься. А если вздумаешь описать хоть одну, вполне вероятно, пополнишь ряды жильцов этого самого слона. На встречу спешил по делам с торпом. Бегло глянув на промова, он на ходу протянул руку и взял обратно свой бинокль. Сгущались сумерки. Истекало время полярного дня. Солнце стало прятаться за горизонт.